То ли они были увлечены разговором, то ли никак не ожидали увидеть среди самаршанских мальчишек своего заклятого врага, то ли Карим удачно его заслонил, но Гриза и Гавар прошли мимо. Дотрихся, донесся отрывок их разговора. «Не может быть! Эвикейт, повелитель жизни и смерти, он сильнее любого мага!» — говорил Сатур. И помимо понятной по отношению к предводителю витамантов подобострастности, в его голосе слышалась и вполне искренняя убежденность. — Нет магов, равных Авикейту, холодным голосом отвечал Гавар. — Но прозрачный бог больше, чем маг. — Не хочешь же ты сказать, почтенный Гавар, что он ха-ха и в самом деле бог? — с легкой вежливой иронией спросил Сатор. — Не хочу, — кивнул Гавар, — но приходится. Он вдруг остановился с легким металлическим скрежетом. Застыл с поднятой в шаге ногой и воскликнул. — Проклятый мальчишка! Это проклятый мальчишка!» Трикс, подглядывающий за ними краем глаза, оцепенел от ужаса. «Трикс?» — спросил Сатур, понимающе. «А с чего ты его вспомнил?» Проклятый мальчишка, начисто позабыв, что он могучий маг, однажды победивший Гавара в поединке, приготовился дать дёру. «Колено!» — простонал Гавар, «Стукни мне по колену! Броня порожавела, сустав плохо гнется. «Понимаю!»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 — злорадно подумал расслабившийся Трикс. Его враги дошли до башни самаршанских колдунов, и Гавар постучал в дверь бронированной рукавицей. Дверь плавно открылась. Похоже, их ждали. — Пронесло, — пробормотал Трикс. — Спасибо, Карим. Понял, как они меня ненавидят. — Откуда же я пойму? — удивился Карим. — Я, по-вашему, не разговариваю. Умею только считать до десяти и знаю несколько слов. Хороший персик, сладкий, сладкий. — Чудный эликсир! Будешь как мальчик совсем! И... Эй, красавица, суда ходы! У меня самые лучшие пудра! Трикс, непонимающе, уставился на Карима. — Как это, не разговариваешь? Мы же с тобой разговариваем. — Так это ты по-нашему говоришь, — убежденно сказал Карим. — Я никогда не учился Самаршанскому, — признался Трикс. — Может, ты гений, о, великий волшебник, — предположил Карим. — Ну, — смутился Трикс, — я, конечно, не глупый, да, но только не по языкам. По языкам я не очень гений. Карим вдруг засмеялся. — Великий волшебник, мне все понятно. Ведь ты разговаривал с драконами. — Ну и что? — Драконы — могучие волшебники, но сами они очень слабы в языках. Поэтому драконы не учат чужие языки, а волшебством заставляют понимать язык своих собеседников. — Дракон говорил с тобой по-самаршански? Трикс пожал плечами. — По-самаршански, — уверенно сказал Карим, — у них вроде бы есть и свой язык, но при людях они на нем редко разговаривают и никого ему не учат. Драконы и научили тебя самаршанскому. — Могли бы и предупредить, — пробормотал Трикс. Его и раньше немного удивляло, что он понимает всех окружающих. Ладно, куркум-васаб, он торговец и знает языки. Но с чего бы простые охранники, жена-васаба и все остальные в совершенстве знали язык королевства? — — Пойдем отсюда, Карим. Вдруг мои враги быстро выйдут. — А ты их сожги волшебным огнем, — предложил Карим. — Они чужестранцы, никто против не будет. Великий визирь говорит, что если один чужестранец убивает другого, то это их личное дело. — Нет, Карим, — вздохнул Трикс. — Убивать я их не хочу. К тому же один из них и без того мертв. У Карима от страха расширились глаза, и он поспешно вскочил. — Пошли, великий волшебник, я мертвецов не люблю. Они быстрым шагом двинулись прочь. Триксу, конечно, очень хотелось узнать, что делает Гавар в башне колдунов, и зачем вообще явился в Самаршан. Но идти вслед за Витамантом в башню казалось не самой лучшей идеей. — Теперь домой, да? — огорченно сказал Карим, когда они удалились на приличное расстояние. — Да нет. Давай еще что-нибудь посмотрим, — предложил Трикс. — Вон в том здании что? Впереди и впрямь было красивое здание из розового песчаника, приземистое, но с довольно изящной колоннадой, и покрытыми барельефами стенами. Резьба изображала в большинстве своем военные сцены, а также отважных воинов, ведущих нескончаемые вереницы пленных и бесконечные подводы с трофеями. В здании то и дело входили и выходили обратно люди. «Это, ну...» — Карим вдруг смутился. «Как сказать?» «Музей?» «Не совсем». Карим от огорчения опустил голову и неловко затоптался в пыли босыми ногами. «Это рынок такой». — Так пошли зайдем на рынок, — сказал Трикс. — Это рынок рабов, — тихо ответил Карим. — Не надо тебе туда ходить. — Почему? — возмутился Трикс. — Что, меня могут принять за раба? — Нет, — вздохнул Карим. — Я ведь с тобой. Я всем объясню, что ты не раб, а уважаемый гость. Но там могут продавать рабов, понимаешь? — Странно было бы, если бы там продавали персики. Все еще не мог понять Трикс. — Там твоих продавать могут. Из королевства. Карим сказал это едва слышно и престиженно замолчал. Трик состолбенел. Он, конечно, помнил слова Васаба про рынок рабов и вообще знал, что в Самаршане рабство в ходу, тогда как в королевстве оно было отменено еще дедом нынешнего короля Маркелем Бережливым, а окончательно искоренено его отцом Маркелем Великодушным. Некоторые старики-крестьяне, впрочем, до сих пор вздыхали и говорили, что во времена рабства благородные господа куда лучше относились к простому люду и ценили его, ведь к своему имуществу всегда относишься бережнее. Но вот как раз старики из благородных господ хоть и тосковали по добрым старым традициям, но честно признавались. Со свободного человека всегда можно содрать две, а то и три шкуры, а с раба всего одну. Рабство отвратительно по своей сути, а морально по своей жестокости и неэффективно экономически, — твердо сказал Трикс. — Совершенно согласен, — поддержал его Карим. — Так мы не пойдем туда? Трикс, плотно сжав губы, посмотрел на розовое здание. Оно уже не казалось ему таким симпатичным. — Почему же? — мрачно сказал он. — Наоборот, мы туда немедленно отправимся. Карим, вздыхая, двинулся за Триксом. Миновав двух суровых охранников у входа, они вошли в просторный зал, где пахло потом и благовониями. Повсюду были расставлены деревянные подмостки, на которых стояли бедно одетые люди. Покупатели прохаживались вокруг. Насколько Трикс увидел с первого взгляда, и продавцы, и покупатели были в большинстве своем самаршанцами. Лишь на одном помосте уныло стоял высокий, коротко стриженный чернокожий мужчина. «Я думал, что рабы не самаршанцы», — сказал Трикс. Стоящий поблизости мускулистый крепкий самаршанец с улыбкой посмотрел на Трикса. «Так раньше было». А сейчас мы воюем мало, поэтому Самаршан опирается на внутренние ресурсы. — Все равно нехорошо, — укоризненно сказал ему Трикс. — А что делать? — вздохнул Самаршанец. — Не хочешь купить крепкого смышленного раба? В еде неприхотлив, обучен воинскому делу, знает сельское хозяйство, красноречив.